То есть из тюрьмы в тюрьму? Да, именно так, подтвердил Бедревель. Впрочем, быть узником Басилия отнюдь не позор, но честь, поскольку за два с половиной столетия существования крепость повидала в своих стенах неисчислимое множество достойнейших особ, включая принцев королевской крови. Тем не менее я на таком гостеприимстве не настаиваю и свой речь считаю незаконным и необоснованным, потому что ни на земле Франции, нигде-либо еще я ничего противозаконного не совершал. И если я все же лелею в мыслях нечто, противоречащее сухой букве закона, то это пока замысел не стал поступком, моё сугубо личное дело. Я протестую против насилия, которое по отношению ко мне совершено и к которому вы своим участием присоединяетесь, а потому заявляю, что удеру при первой же предоставившейся возможности. Это заявление произвело на мушкетеров — Весьма приятное впечатление. Для иностранца, который говорит по-французски так же хорошо, как и по-итальянски, вы воистину человек чести, каким и должен быть, — сказал капитан Детревей. Но как бы там ни было, в нынешних обстоятельствах мы вынуждены... — Покручивай ус. Он немного подумал, прежде чем добавить, следить за вами с должным тщанием. Благодарю за мягкость и снисходительность этой меры. — Не смейтесь, суды, — сказал Гетравиль, — когда королевский мюшпитер заявляет, что вынужден следить за кем-нибудь с должным тщанием, Это не означает ни мягкости, ни снисходительности. — Извольте взглянуть. Он вынул пистолет, подбросил в воздух медяшку и выстрелил. Монетка, настигнутая пулей, не упала на землю, но отлетела в сторону и впилась в кору старого платана, росшего посредине двора ратуши. — Неплохо, — сказал Петр. Капитан Детревиль кивнул своим кадетам. Мушкетеры, их было девять, с пистолетами в руках построились в ряд. Можно мне выстрелить не в монетку, а в медную пуговицу? – спросил один из них. Капитан Детревиль удивился. – Это почему? Потому что у меня нет ни одной монетки, – сказал кадет в ухмылке растягивая рот от уха до уха. Юноша был высокий, широкоплечий, но с лицом нежным, как у девушки, и прекрасными, незаботковыми глазами. — Так пусть вам кто-нибудь одолжит, — сказал капитан. — Боюсь, мой кредит у приятелей уже исчерпан, — сказал кадет. Капитан, нахмурившись, протянул кадету медтяк. «На сегодняшний вечер я заказал в Красной Харчевне в Авьенне баранью отбивную. В целой Франции не подают ничего лучше», — заметил капитан. «Если вы, Арман, промахнетесь, вам придется положить зубы на полку. Итак, господа, вперед!» Кадеты подбросили медики и залп сразу из девяти пистолетов разразился, как гром. Из девяти монеток на землю, не настигнутая пулей, упала только одна. — Жан-Поль, Жан-Поль, от кого другого? Но от вас такого сраму на свою голову я не ожидал, — скорбно произнес капитан Дедревель.